письмах, адресованных им, отец пишет о заботах, связанных с некой женщиной средних лет, очевидно, одной из тех бедных родственниц, что всю жизнь живут в семье и к которым глава семьи обычно бывает добр, в то время как дети их не любят, поскольку они нередко наушничают и приносят несчастье. Старик наставляет сыновей, как выбирать масло и ячмень, «Сыновья не должны допустить, чтобы кто-то обвел их вокруг пальца, подсунув некачественные продукты». Постепенно эта семья вырисовывалась в моем воображении все яснее. Я ввела в нее дочь и добавила несколько деталей, почерпнутых из других текстов. Например, появление новой жены, окрутившей отца. Еще я придумала избалованного мальчика, искупую но проницательную бабушку. Водушевленная я принялась за работу. Другой у меня в тот момент не было. Десять негритят с успехом шли в Сент-Джеймс-театре, пока его не разбомбили. После этого они еще несколько месяцев не сходили с афиши в Кембридже. Я как раз искала идею для новой книги, поэтому момент для начала работы над египетским детективом был весьма подходящим. Безусловно, Стефан силой втянул меня в это дело. Если Стефан решил, что я должна написать детектив из жизни древнего Египта, сопротивление бесполезно. Такой уж он человек. Но в последовавшие за этим недели и месяцы я не без удовольствия неоднократно обращала его внимание на то, что он должен горько сожалеть о своей авантюре. Я постоянно звонила ему с вопросами, одно формулирование которых, как он говорил, занимало минуты три, а уж чтобы ответить на них, ему приходилось перелопачивать по восемь разных книг. «Стефан, что они ели?» как это готовилось. Были ли у них специальные блюда к разным праздникам? А мужчины и женщины ели вместе? Как выглядели их спальни? «О, Боже!» — стонал Стефан и начинал искать в книгах ответы, не упуская случая заметить, что человек должен уметь, получив минимум информации, домыслить остальное. В книгах на картинках изображались блюда из птиц, живущих в рисовых чеках, — «капустные кочаны», «сбор винограда» и тому подобное. Во всяком случае, я получала достаточной информации, чтобы правдоподобно описать определенные детали быта того времени. Но потом возникали новые вопросы. Они ели за столом или сидя на полу? Женщины жили в отдельной части дома? Они держали белье в сундуках или в шкафах? Как выглядели их дома? Найти описание жилого дома было куда труднее, чем описание храмов и дворцов, поскольку дворцы и храмы, будучи построены из камня, сохранились, в отличие от домов, возводившихся из менее прочных материалов. Стефан отчаянно спорил со мной по поводу одного момента, касающегося развязки романа, и, должна признать, одержал верх. «А ведь я страшно не люблю сдаваться». Но в подобных случаях Стефан воздействовал просто гипнотически. Он был так уверен в своей правоте, что вы сами того не желая начинали поддаваться ему. До той поры я уступала разным людям по самым разным поводам, но никогда и никому я не уступала ни в чем, что касалось моих писаний. Если я вбила себе в голову, что то-то и то-то описано у меня правильно, так, как и надлеит, Меня нелегко переубедить. Здесь же, вопреки своим правилам, я сдалась. Вопрос, конечно, спорный, но по сей день, перечитывая книгу, я испытываю желание переписать конец, что лишний раз доказывает, как важно не складывать оружие раньше времени, чтобы потом не пожалеть. Мне трудно, конечно, было проявить твердость, Поскольку Стефан столько сил вложил в эту книгу, ведь даже сам замысел принадлежал ему, я была ему благодарна. Как бы то ни было, роман «Смерть приходит как развязка» наконец был завершён